Имидж, маскировка. Как же быть диджею, если он во время выступления обычно работает в очках, макияже или маске? Ответ прост. По окончании выступления он должен продемонстрировать свое настоящее лицо. Если же сделать это технически сложно или вовсе неуместно, вечеринка на тему Хэллоуин или принципиальная творческая позиция, тогда диджей просто обязан с определенной интенсивностью внедрять в публичное информационное пространство изображение и видео, где он представляет в своем настоящем облике. Ярким примером тому служит уже упоминавшийся Дэдмаус. Однако того же Йоджи на фотографиях без грима мне увидеть еще не удавалось. Отдельного внимания заслуживают солнцезащитные очки. Если они – это часть имиджа участника тематической вечеринки по мотивам блокбастера «Матрица», когда диджей выступает в роли агента Смита, Нео, Тринити или Морфеуса, тогда этот аксессуар вполне уместен и гармоничен. Но если темные очки на переносицу водружает Майка Джинса Макасиновый диджей в обычном клубе на рядовой вечеринке, это уже не самый удачный имидж-ход. Вопрос, для чего нужны солнцезащитные очки? По-моему, есть только единственный вариант ответа, который вы, улыбаясь, мысленно дали. Да, все правильно. Солнцезащитные очки нужны для защиты от солнца. И только от солнца. Сварщики используют совсем Другие девайсы. А бывает ли ночью в клубе солнце? Не бывает. Вот и я о том же. Дело в том, что при низкой освещенности сцены и мест, где иногда работают диджеи из-за очков и в прямом и в переносном смысле, во-первых, ничего нельзя будет увидеть, а во-вторых, испортить себе зрение. Средний мы отдельно поговорим в главе по технике безопасности. Тут, конечно, можно возразить и сказать, что иногда на диджея светит очень мощная и яркая, похожая на солнце световая пушка. Но и в этом случае я не вижу никакой необходимости выступать в затемненных очках. Световые пушки светят чаще всего сверху и редко когда прямо. А нужно ли диджею таращиться в источник света на потолке? Нет. Диджею необходимо смотреть на микшер проигрывателей и на людей, которые танцуют Под поставленную им музыку на танцполе Который в подавляющем большинстве клубов Находится гораздо ниже сцены Действительно, яркий свет полностью игнорировать невозможно И он, безусловно, будет доставлять артисту некоторое неудобство Но извините, диджей не стоит 4 часа без движения Глядя прямо перед собой Так что, как бы ярок не был направленный на него свет Работать под его мощными лучами куда комфортнее, чем без них Про подсветку рабочего места мы еще поговорим отдельно. Следующий тезис против очков гораздо весомее, и его игнорирование или непонимание весьма чревато для имиджа. Я думаю, что любой из слушателей при посещении клуба обращал внимание на персон в черных очках, находящихся среди обычных клаберов. У стойки бара эти агенты практически не зависают, предпочитая газированные прохладительные напитки. Когда вечеринка заканчивается, танцпол они покидают неохотно, При этом нередко требуют продолжения банкета. Автопартии – это их стихия. В помещении клуба парни и девушки в черных очках выбирают места поближе к акустическим системам и танцуют на колонку. Такой пешеход может маршировать под музыку без особой усталости несколько часов кряду. Готов предположить, что вы уже догадались о причине столь необычного поведения очкариков. Это наистрашнейшее зло клубной культуры – наркотики. Зачем наркоману прятать глаза? Дело в том, что после приема некоторых пилюль зрачки у человека неестественно увеличиваются, иногда даже на всю радужную оболочку. Белки глаз из-за расширения сосудов могут наливаться кровью. В черных очках глаз не видно, и никто ничего заподозрить вроде как и не может. Но это как в анекдоте про Штирлица, который выбил дверь ногой, а затем на цыпочках подкрался к спокойно читающему Борману. Для тех, кто в теме, черные очки куда куда заметнее расширенных зрачков или красных и слезящихся глаз. А если диджей постоянно или периодически выступает в черных очках? На какие мысли это может натолкнуть? Про то, что ему действительно светят в глаза яркие лучи прожекторов, люди подумают в самую последнюю очередь. Гораздо быстрее его спросят, что он нюхает, ест или курит, раз вынужден прятать от всех свои глаза, чем посочувствуют ослеплению ярким заливочным светом. И последнее самый сильный аргумент против очков. Вспомните крылатую фразу «Глаза – зеркало души». Это не высокопарный литературный оборот, а многовековая народная мудрость. Ведь именно по глазам можно определить, насколько искренен человек в своих утверждениях и эмоциональных порывах. Нередко во время особенно серьезных разговоров можно услышать фразу «Смотри мне в глаза», потому что в большинстве случаев именно глаза выдают нечестного и или пытающегося что-то скрыть собеседника. А что говорить об эмоциях? Человек может улыбаться, но по глазам видно, что ему не так весело, как он хочет это показать. В нейролингвистическом программировании глаза считаются самой важной сигнальной системой, а их движения являются следствием обращения к тому или иному отделу мозга. Ведь прежде чем ответить, человек сначала думает, а уж только потом говорит. Но Между мыслью и ответом есть микроскопические движения глаз, по которым можно определить, из какого раздела сознания была взята информация. Из зрительного, слухового, из памяти и так далее. Когда человек обманывает, его глаза совершают хаотичное движение, обращаясь в разные зоны мозга за несуществующей информацией, которую приходится конструировать на ходу. Работники дознавательных органов активно пользуются этими знаниями чтобы получить нужное сведение. Конечно, артиста никто не будет усаживать на привинченный к полу стул и светить в лицо настольной лампой. Но если диджей стеснительный и робкий, его глаза при взгляде на посетителей будут бегать по стенам и втыкаться в пол. Вот так на переносице и оказывается защитная ширма в виде черных очков. А еще зеркала души могут быть частично прикрыты опухшими после хорошего удара веками. Именно поэтому возле магазина магазинов с дешевым алкоголем по замысловатым траекториям чинно выхаживают загадочного вида персонажи в больших черных очках, скрывающих сине-фиолетовый мейкап вчерашней дуэли.